и автор романа из времен царя Ивана Грозного «Князь Серебряный» и граф Лев Николаевич Толстой. Я довольно близко знал этого Третьего Толстого в России и в эмиграции. Это был человек во многих отношениях замечательный. Он был даже удивителен сочетанием в нем редкой личной безнравственности, ничуть не уступавшей после его возвращения в Россию из эмиграции, без нравственности его крупнейших соратников на поприще служения Советскому Кремлю с редкой талантливостью всей его натуры, наделенной к тому же большим художественным даром. Написал он в этой советской России, где только чекисты друг с другом советуются, особенно много, и во всех родах, начавший с площадных сценариев о Распутине, об интимной жизни убиенных царя и царицы, написал вообще немало такого, что просто ужасно по низости, пошлости, но даже и в ужасном оставаясь талантливым. Что до большевиков, то они чрезвычайно гордятся им не только как самым крупным советским писателем, но еще и тем, что был он все-таки граф, да еще толстой. Недаром сам Молотов, Сказал на каком-то чрезвычайном восьмом съезде советов. «Товарищи, передо мной выступал здесь всем известный писатель Алексей Николаевич Толстой. Кто не знает, что это бывший граф Толстой, а теперь, теперь он товарищ Толстой, один из лучших и самых популярных писателей земли советской». Последние слова Молотов сказал тоже недаром. Ведь когда-то Тургенев назвал Льва Толстого великим писателем земли русской. В эмиграции, говоря о нем, часто называли его то пренебрежительно Алешкой, то снисходительно и ласково Алешей. И почти все забавлялись им. Он был веселый, интересный собеседник, отличный рассказчик, прекрасный чтец своих произведений –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 был частым гостем у богатых людей, которых за глаза называл сволочью. И все знали это и все-таки прощали ему. Что ж, мол, взять с Алешки? По наружности он был породист, рослый, плотный, бритое полное лицо его было женственно. Пенсне при слегка откинутой голове весьма помогало ему иметь в случаях надобности высокомерное выражение – Одетый и обут он был весьма дорого и добротно, ходил носками внутрь, признак натуры упорной, настойчивой, постоянно играл какую-нибудь роль, говорил на множество ладов, все меняя выражение лица, то бормотал, то кричал тонким бабьим голосом, иногда в каком-нибудь салоне сюсюкал, как великосветский фат, хохотал чаще всего как-то неожиданно, удивленно, выпучивая глаза и давясь.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 Они дают сведения о его родословной двусмысленно, неопределенно. Например, так. Алексей Николаевич Толстой